Бульдоги. Странно, подумают некоторые, как можно планировать войну вот так, на авось? Как может быть, что дорогущий, долго-предолго тренируемый танковый легион заброшен на чужое побережье без четко расписанного графика? Когда, где, сколько и как. Однако война – дело сложное. Ну пусть так. Но ведь тогда можно хотя бы иметь варианты. Делать так. А если случилось эдак, тогда так и так. В крайнем случае, перетак Эдок. В крайнем случае, перетак эдак. Но ведь и этого нет. Точнее, что-то, конечно, есть. Некая привязка по месту и весьма слабая по времени. Но разве это план? Однако учтем следующее. Идет не просто война. Проведена первая фаза ядерного нападения на Эрарбию. Тотальный удар с применением сверхмощных зарядов, никогда ранее даже не испытанной мощности. Однако стратегическая термоядерная бойня – это такая штука, произвести пробу которой нельзя. Можно, конечно, сколько угодно просчитывать модели с постоянно обновляемыми сценариями. Однако реальность – штука более сложная и никуда здесь не деться. А потому лучший выход для планировщиков – учесть действия самых главных факторов. Что есть с такими факторами? Их много. Но все-таки нужно учесть, то, что даже если вы назначили сброс на конкретной территории определенного количества мегатонн, результат будет отличаться от плана. Ведь что-то долетит, а что-то не очень. А уж как распределяться осадки, куда их понесет стучками ветер, тут x, многозначно помноженный на y. И вовсе нельзя забыть такой нюанс ядерной войны – нарушение связи. Нарушение даже в том случае, если противник сложит лапки сразу. То есть даже не попытается напоследок прихлопнуть ваши штабы и передающие станции. Ведь достаточно удаленные от поверхности геи взрывы будут использоваться в первичной стадии для подавления радиоаппаратуры врага. А даже маленький взрыв, проведенный на высоте 100 км, порождает магнитные силовые линии и радиационные пояса вокруг всей планеты, причем существуют они потом не день-два, а несколько циклов. Возникновение в припланетном космическом пространстве нескольких сотен, а может быть и тысяч радиационных колец в течение считанных суток – это адские сложности для связистов. И можете пугать их трибуналом, и даже посвистывать над макушкой заточенным топором. Объективные трудности это все-таки что-то. А значит, учитывая вышеперечисленные проблемы, лучшим методом планирования тактического этапа ядерной битвы является развязывание рук командирам танковых легионов. Эти не слишком плечистые от каюты кабинетной жизни с потускневшими от электрических ламп глазами ребята, умеющие читать оперативные карты на вылет и только таким образом воспринимающие внешнюю действительность. Должны, по прибытию на берег, содрыгнувшийся от водородных молотов империи, самостоятельно и быстро решать, как эффективно и судалью добить еще не оплавившиеся эрорбакские фортификации и додавить подвернувшиеся под гусеницы пехотные части. У всех них был большой теоретический багаж и достаточный опыт. Многие, ой, многие из них хранили на парадных кителях родина за участие в локальных битвах, а на лацканах рукавов метки за бесстрашно полученные рентгены. Они не считали возможным беречь себя, держали железными рукавицами подчиненных, А уж гуманизм окраспластанный на севере Эрарбии не ведали отродясь. И потому некое разжижение реки текущих с вышестоящих штабов указаний не вызывало у них никаких отрицательных ассоциаций. Они продолжали вершить свою убийственную работу с железной четкостью. Это были хорошие дрессированные бульдоги в генеральских мундирах, челюсти у них были из самой высококачественной стали.